Глава сорок пятая. Разговор по душам. Утро выдалось без приключений. Маленькая компания неспешно загрузилась в феемобиль и тронулась с места. Михаил аккуратно вел машину и думал о том, что стоит рассказать девушке правду, но как-то не решался. Вдруг Эльза обидится на его невольный обман. Раз пять он громко вздохнул, пока любимая лисичка не поинтересовалась. Миша, тебя что-то беспокоит? Поделись со мной. Мужчина будто ждал ее вопроса и сразу же начал каяться. Эльза, ты выслушай меня, пожалуйста, и пойми. Я не знаю, что на меня тогда нашло. Девушка кивнула, но внутренне напряглась, боясь услышать, что он ее не любит, а только хорошо провел время в ее компании, и теперь между ними все кончено. Я когда тебя увидел, помнишь тыкву? «Да, трудно забыть нашу первую встречу», — кисло улыбнулась Эль. «Ну так вот», — Миша все перебирал в голове варианты, как бы помягче сказать. «Миша, не тяни!» «Я когда тебя увидел, твои горящие глаза мое сердце словно током дёрнуло. Ты была такой красивой в гневе!» Оборотень вновь замолчал на долгую минуту. «Продолжение будет или это все, что ты мне хотел сказать?» «Будет. Я сейчас соберусь с мыслями. А чего с ними собираться? Говори как есть, а то я себе уже напридумывала всякого. На целый роман хватит». Эльза сжала руку в кулак. «Так вот, первой мыслью было отказать тебе в работе. Но я не смог. Твой взг...» «Как это отказать? Моя тетя хозяйка кафе?» Пришло время девушке удивляться. «Нет, Эльза, твоя тётя продала мне две вишенки перед отъездом, а так как я по своей сути не управляющий, а повар, то она меня заверила, что пришлет очень компетентную замену себе. Расписала тебя как работника года, что ты справишься с любыми бумажными вопросами. Я ожидал увидеть умудренную годами и сединами женщину, а появилась ты. Потеряв дар речи и клокоча, словно выкипающий чайник, я хотел выкинуть тебя за дверь. Но ты просто великолепно уладила скандал с гномом, поэтому, чуть подумав, я решил дать тебе шанс. Эльза ошарашенно смотрела на медведя и пыталась переварить новую информацию. А потом еще этот неземной запах, исходивший от тебя, пирожное, моя дурацкая просьба о премии, твое появление в моем доме. Оборотень все тише бормотал себе под нос. Что? И дом твой? вычленила из бормотания новую информацию девушка. «Да, я все время врал, боясь, что ты схватишь чемодан и выйдешь за дверь». «Хорошо. Сейчас зачем ты мне все это говоришь?» Эль закусила губу, ожидая ответа. «Я давно уже подумывала о расширении. На днях поступило предложение, на набережной продается ресторан». Очень красивый вид на море, два этажа, огромная кухня и приемлемая цена. «Ох, как я рада за тебя, Мишенька, как я рада!» «Эльза, ты чего, совсем не злишься за обманы? и не будешь от меня съезжать?» «А ты чего хочешь, Миш?» Лисичка посмотрела прямо в глаза любимому. «Я? Ты мне дорогая, я не хочу тебя потерять, Эльза Вениаминовна, моя нежная вишенка!» Эльзе стало вновь грустно, но она хотела услышать совсем другие слова. «Ты мне тоже дорог, Мишка-косолапый!» «Чего? Где это я косолаплю?» — заулыбался оборотень. «Да ты просто не видишь, как ходишь!» Девушка развела руки и покачала плечами из стороны в сторону, изображая медведя, да еще и в придачу надула щеки. «Я еще и толстый!» Михаил, смеясь, ткнул в надутую щеку, та со свистом сдулась. «Вот за что я тебя люблю! За твою веселую натуру, конфетка!» «Спасибо! Я тебя тоже люблю!» Тихо произнесла девушка и повернулась к окну. Машина резко затормозила. Лисичка удивленно смотрела на то, как оборотень вышел, обогнул феи и открыл дверь со стороны Эльзы. Нагнулся... Отстегнул ремень безопасности и словно ребенка вынул девушку из машины. Поднял Эль на уровень своего лица, скрестив свои огромные ладони под мягкой девичьей попой, и впился долгим страстным поцелуем в пухлые нежные губы. Прости меня, я больше не буду врать тебе, моя лисичка. Я тебя люблю и боюсь потерять. Эльза охнула, покраснела и сама потянулась за поцелуем. Спасибо тебе за эти слова. Ты даже не представляешь, насколько они для меня важны. Раз мы помирились, то завтра начнем потихоньку переезжать. На это время Демид меня заменит на кухне. По кулинарным способностям он мне не уступает. Почти. А я начну обустраивать новый ресторан. Сегодня подрядчики подойдут. Милейшая семья фей. мне их Марфа посоветовала. Делают ремонт в течение нескольких часов. Потом мебель подъедет, тоже у магиков заказал. глаза оборотня горели азартом, а он так увлеченно все рассказывал, что эльза невольно захотела увидеть все, что там будет происходить своими глазами. Миша, а ты не забыл про заказанный банкет, — вклинилась лисичка. Нет, я все помню, все под контролем. Переезд в нашем мире занимает намного меньше времени, но мне понадобится твоя помощь. Я тут неожиданно вспомнил, что нужно получить бумаги, разрешение на открытие нового ресторана. Название менять не будем, раз нас все знают под двумя вишенками. «Помогу, чем смогу», — улыбнулась Эльза и на эмоциях прижалась щекой к мужской руке. «Вот и прекрасно. Сейчас быстро домой. Душ, переоденемся. Ты пойдешь заниматься сбором бумаг в нашем старом кафе, а я приму работу подрядчиков в новом. За одним прослежу, чтобы красиво расставили мебель. А ты во второй половине дня возьмешь Маркуса, он покажет тебе дорогу, я ему позвоню, и проследишь, чтобы продукты, которые привезут для завтрашнего открытия, были все свежие. Не бойся потребовать возврата и замены. Я справлюсь, не переживай», — Эль подмигнула обеспокоенному медведю. «Как все быстро! У меня мысли не успевают за твоими словами». Неужели все так просто делается? Ремонт, расстановка мебели и все за полдня? Можно было еще быстрее, за час. Но за такие магические услуги берут баснословные деньги, так что мы помедленнее и подешевле. Эльза Вениаминовна кивала головой, словно тот болванчик. Ей казалось, что она начала привыкать к чудесам нового мира, но он не переставал ее удивлять. Так и сделаем. Как я рад, что поговорил с тобой и все прояснил. Минут через двадцать будем на месте.